Глава 11. Профессионал Поскольку Ватсон стал членом моей команды, то он также был приглашен на чествование меня, как полноценного чемпиона мира любителя. Праздновали мы в ресторане в Румянцево, когда туда примчался Ватсон. Коллектив гостей внушал уважение своими габаритами. Многие из приглашенных были здоровяками, а некоторые просто гориллами, на фоне которых худощавый и невысокий Ватсон даже потерялся. «Петрович, это что, слет бодибилдеров?» «Нет, тут за сотню гостей. Это парни из спецназа». «Ого, вон оно что!» «Друзья, я хочу поздравить Виктора с получением лицензии профессионального боксера Ассоциации WLB». «Виктор, вот ты профессиональный боксер. На следующий месяц с нами запланирована поездка в Пуэрто-Рико для проведения там серии поединков». «Ура, Витёк чемпион!» «Витя, ты там этих негритосов не жалей!» «Покажи им всем, Кузькину мать! Даешь пояс чемпиона ВЛБ!» Вот так меня напутствовали мои коллеги и друзья. Протрезвев и отдохнув пару деньков, с трудом занимаясь делами нашей фирмы, я включился в подготовительный процесс. с партнерами были ребята из нашей охранной конторы. Отличаясь небоксерской подготовкой, мне было и легко, и сложно боксировать против них из-за нестандартности их манеры боя. Но я, как обычно, тренировал уклоны, атаки с обозначением ударов, защиту и движения в ринге, в том числе нарабатывал, как оттеснить соперника в угол. И вот самолет несет нас по маршруту Москва-Майами, а дальше самолетом в Сан-Хосе на международный турнир по боксу. Основные участники турнира были боксеры из стран третьего мира Карибского региона, негры, латинос и я, бледнолицый Вик. Перед турниром на местном спортивном телеканале шли рекламные ролики о спортсменах. Естественно, показали нарезку моего боя с Макутой, двумя другими боксерами и Джонсом. Так что, возможные противники смотрели на меня, ветерана, хоть и свысока, мол, белый дедушка, но с некоторой опаской. Из боксеров-тяжеловесов мне понравился местная звезда Оскар Дюран. Резкий и сильный боец. Остальные, кого я видел в бою, не произвели особого впечатления. Это не топовые бойцы, а лишь кандидаты в середники». Так что с самого начала я показал, кто будет претендентом номер один на пояс чемпиона местного турнира. В первом же бою я отметелил довольно грубого местного боксера, который в первых же столкновениях нанес несколько ударов открытой перчаткой, стараясь разбить бровь. Не попал по моей голове ни разу, однако я его поведение запомнил. Потом в клинче он ударил меня ниже пояса, почти попал. но ну, я тоже в ответ врезал ему в мочевой пузырь. А в открытом бою, находясь на комфортной дистанции, Просто добивал его прямыми ударами по лицу, поднимая апперкотами снизу, чтобы тот не сразу упал. В клинч я не входил, разрывая дистанцию, либо, когда этот мешок снова шел ко мне, пытаясь повиснуть, быстро сокращал ее и ударами обрабатывало лицо соперника, периодически роняя того на канвас. Посчитав, что он свое получил, в очередной схватке нанес сильный удар в подбородок, после которого он не встал. Боксировали мы три раунда. за которые его лицо и корпус поймали около сорока ударов, засчитанных мне судьями, против пяти его. Тяжелый бой оказался с Дюраном. Парень очень хочет победить в турнире. Это же хочу сделать и я. Сшибка, клинч и удар головой мне в бровь. У меня рассечение. Мой катман Серега и наш док останавливают кровотечение тампоном с адреналином, замазывая все ледяным вазелином. «Витя, рассечение опасное. Тебя могут снять. Заканчивай бой». Снова драка, уложить его не получилось. Но и мой соперник ни разу не попал мне по голове. Восьмой раунд. Высокий темп предыдущих раундов сказался. Мы оба устали, медленнее, но бьемся. Никто не хочет уступать. Дюран идет в атаку, явно целя мне в рассеченную бровь. Промахивается и натыкается на выброшенные мной встречной прямой в челюсть. Нокаут. Я победитель турнира. Я даю интервью репортерам, окружившим меня, говоря о том, что Дюран очень выносливый спортсмен и технически грамотный. За ним большое будущее. Лишь лучшее, чем у соперника точность и акцентированность моих ударов позволили мне сегодня победить. Дюран положил мне руку на плечо, что-то говорит, я киваю. Также что-то отвечаю, подбадривая его. Мы пожимаем друг другу обмотанные бинтами руки со снятыми перчатками. Что же, это моя первая официальная победа в турнире профессионалов. Начало положено. «Рэмзи, я тебе говорил, что парень настоящий мастер. В нем чувствуется советская школа бокса. Он на голову выше всех наших пуэрториканцев. Надо его еще прогнать через пару турниров и выводить на серьезных бойцов лиги». Затем снова были проходные бои с очередными слабыми боксерами, называемыми на боксерском сленге «мешками». За два месяца я поучаствовал еще в трех коммерческих турнирах с участием низкоуровневых боксеров в Панаме мексиканском Канкуне и американском Хьюстоне, закономерно становясь их победителем, проводя бои во время турниров каждый день. Возиться с ними у меня желания не было, к тому же я опасался травмы. Мне нужно было их побеждать, делая рейтинг нокаутера, поэтому убил соперников от всей своей широкой души. От моих удачных ударов у соперников лопалась кожа на бровях или скулах, откуда ручьем лилась кровь. Прямые удары или апперкоты укладывали соперника и даже выбивали некоторых с канваса в зал. И я опер, как носорог, сметающий любые препятствия со своего пути. Залы не истовали, когда здоровые мужики получали жесткие удары по лицу, от которых неестественно скидывалась голова. Они падали на канвас или вообще выпадали с ринга. Меня освистывали, и мне же рукоплескали зрители, пришедшие увидеть драку. Чем кровавее схватка, чем больше в ней ударов, тем сильнее она нравится зрителям, которые платят за шоу. Был ли я сильнее физически своих соперников? Кого-то был, а кому-то и уступал. Негры, парни накачанные и выносливые. Перед боями вспомнился рассказ Джека Лондона «Мексиканец» о парне из трущоб по фамилии Ривера, которого жизнь сделала очень злым боксером. Был ли я злее своих соперников, не знаю. Я стал жестким из-за перипетий моей военной жизни и возраста. Они же были из нищих семей, дети нищих, от того бандитских улиц, и бокс был их шанс вырваться из трущоб и стать богатыми. Это сильная мотивация. Но в одном компоненте я был безусловно сильнее их всех. Я был боксер со школой бокса, плюс опыт жизней, а значит хладнокровие, уверенность в победе и акцентированный удар. Благодаря ему я был в ринге настоящим доминатором. Чего-то я подустал от этих боев и боксеров. Нормально, Виктор. Зато 17 побед и все нокаутом. У тебя отличная пресса. Мне звонил Уилл Бейтс, это начальник отдела ассоциации по подготовке к чемпионским боям. Сказал, что проведешь два 3 боя с боксерами из топовой десятки и станешь претендентом на титульный бой. Вот это уже интереснее, мистер Ватсон. Потом было три боя с неплохими крепкими середняками, но никто не устоял против ударов в голову силой почти в тонну. Сегодня мой первый бой за титул чемпиона мира по версии ВЛБ, проводимой в столице пуэрто рика Сан-Хосе. Я претендент, но это ничего не значит. Я вышел в зал под взятую для себя музыку композитора Артемьева из кинофильма «Свой среди чужих». Вот стою на ринге, ожидая соперника. Чемпион сделал паузу, задерживается, мол, пусть претендент понервничает. Ну что же, пусть на несколько минут дольше побудет чемпионом. Все мое тело внутренне аж подпрыгивает в ожидании боя. Разогретые мышцы жаждут драки, но внешне я спокоен, как сфинкс. В моем углу ринга стоят тренер Игорь Петрович Петюнин, Катмен Серега Хренов, сегодняшние секунданты Шмель и Док. В первых рядах на местах для зрителей моего угла сидят оба Тарасова, Настя, она очень эффектна, а также несколько шкафов в костюмах и галстуках. Мои бывшие сослуживцы, а сейчас товарищи по бизнесу и жизни. Я смотрю на них, улыбаюсь, затем вижу в зале машущего мне кувалду Джонса и слышу его крик. «Вик, я не мог не попасть на этот бой, ты чемпион!» Я машу рукой в перчатки ему в ответ. Наконец, под какой-то рейф в зале появляется чемпион. Мы стоим напротив друг друга. Антуана Гюст, уэрториканец, крепкий и довольно подвижный боец. Я на 10 килограммов тяжелее, с более мощной мускулатурой, отчего кажусь очень массивным на его фоне. Мы смотрим в глаза друг другу. Я вспоминаю войну, как текла кровь врага после моего удара ножом, как хрустели свернутые шейные позвонки, и мой взгляд как будто говорит. «Ты сильный парень, но тебе против меня не светит ни сегодня, ни в будущем». Мозг входит в боевой режим. Передо мной враг, а враг должен быть уничтожен. Соперник первым отводит глаза. Рефери заканчивает давать указания о правилах. Удар гонга — и начал самый первый чемпионский бой на профессиональном ринге. Я в центре. Соперник кружит вокруг меня, обмениваясь легкими джебами. Вот он оказывается напротив угла. Я резко сближаюсь, уклоняясь от его тычков, и наношу серию ударов по перчаткам. Он, закрываясь, на автомате отступает назад и оказывается в углу. Вот так. Загнав того в угол, я уже не отпускаю его, начиная быстро обстреливать ударами то в голову, то в корпус. Есть контакт. Он пропускает сильный хук в челюсть, и я зряча наношу еще удар в голову, а затем в печень. Парень поплыл. Стеклянный взгляд и заторможенность действий. Нокдаун. Рефери отгоняет меня, открывает счет, затем снова звучит команда бокс. Я схожусь с ним и наношу серию свингов, амплитудных боковых ударов по голове, попадая в нее мимо перчаток. Он принял их все на себя, а я наношу удары мощно, с разгоном кулака плечом, Позже, когда пересматривал бой, слушал репортаж нашего комментатора. Чемпион принял пять тяжелейших ударов. Трудно сказать, что творится сейчас у него в голове. Соображает ли он вообще что-нибудь? Рефери останавливает бой, отсчитывая новый нокдаун. Снова ошибка. Чемпион виснет на мне в клинче, я бью ему короткими ударами по корпусу. Слабо, но все равно они добавляют боли. отрываясь от соперника и планомерно расстреливаю его с дистанции, пытаясь нокаутировать. Он бегает от меня. Я снова зажимаю его в углу и наношу размашистый свинг в ухо. Его сильно качнуло. Он раскрылся и пропустил прямой в челюсть. Нокаут в первом раунде. Рефери поднимает мне руку. Президент ассоциации вручает оранжево-золотой пояс. Я чемпион. Теперь в моем послужном списке 21 победа и 21 нокаут. Дальше был ресторан Празднование Победы, куда были приглашены мои родные и друзья, и все те, кому положено по статусу из руководства ассоциации и организаторов боя. Здесь же Куалда Джонс, которого также узнали спортивные функционеры, ведь он боксировал в 90-х годах в супертяжелом весе и даже был интерконтинентальным чемпионом одной из ассоциаций. Он рассказал журналистам о нашем выставочном поединке в Дарес -э Саламе, и данные им мне клички носорог. Тут же были разговоры за будущее. Ватсон, прорабатывая вопрос и ищи варианты поприбыльнее. Я собираюсь в течение месяца-двух выйти на первую защиту. Ты уверен? Не хочешь насладиться чемпионством? Можно же раз в девять месяцев защищать титул. Леня, я даже не запыхался. А длинные перерывы расслабляют. Сколько защит надо совершить, чтобы получить титул суперчемпиона лиги? Пять подряд. Вот и планирую их с учетом двух месяцев перерыва. А если бои будут как сегодня, то и раньше. В месяц подготовки уложусь. Сейчас я в отличной форме. Этим надо пользоваться. Ватсон переговорил с вице-президентом лиги Биллом Рэмзи, сообщив ему о своих планах. Спешит чемпион, но ну и правильно. Его бои зрелищны, собирают хорошую кассу. Трансляции его боев заинтересовались кабельные операторы. У нас всех будет хороший контракт. Да, главное, чтобы Калинин также дрался и побеждал. Мистер Сидоров. Если Калинин проведет еще хотя бы пару удачных защит титула, можно начать переговоры обои за титул других ассоциаций. Во время банкета я перекинулся с Бобом за жизнь. «Слушай, ты чем сейчас занимаешься?» «Пенсионерю, то есть ничего не делаю, просто прожигаю жизнь». Я сделал ему предложение, от которого он не стал отказываться. «Боб, ты хороший, надежный товарищ, поэтому я хочу предложить тебе работу. и Если согласишься, я буду рад». «Что за бизнес?» «То, что ты умеешь делать лучше всего, быть наемником. Но не бегать с автоматом в полях, ты уже слишком серьезный для этого. А вот возглавить филиал в США, рекрутировать кадры, организовать нашу базу в Штатах, ну и попутно держать небольшой бизнес, например, сеть продуктовых магазинов или кафешек типа «Макдональдс» или «Морепродуктов». Что же, осталось подробнее определить круг моих задач и оплату, и в деле. «Я верил в тебя, Боб». После банкета я пригласил Джонса к себе в гостиницу, где мы обсудили технические детали. Дальше в США по его приглашению вылетели Мастак, как директор Белой Акулы, Тамтыгин, как директор Орла, администратор-юрист и бухгалтер Сатурна, Коломягина, Сорина и Кащенко. Они должны были нанять местных юристов, организовать бизнес, купить здания под базу и, главное, все это профинансировать. Джонс же должен был набрать несколько человек понадежнее из ветеранов морских котиков для своей базы и рекрутировать американских спецов в отставке для белой акулы. Не только же русским парням подставлять себя под пули. Одним словом, команда летела, чтобы помочь Джонсу запустить проект. Я провел три защиты за пять месяцев, одержав в них уверенные победы. Мне тоже иногда больно перепадало, но в целом великих боксеров-тяжеловесов в лиге не было, а крепких средняков я бил. А наша контора в лице менеджера Ватсона подсчитывала прибыли. Конечно, это не были гонорары лидеров бокса. Все они укладывались в начале карьеры в сотни, а потом в несколько тысяч. Чемпионский в три сотни тысяч долларов. А за последний бой моя команда получила два миллиона зеленых. Четвертая защита была против моего первого соперника, чемпиона Антуана Агюста, восстановившегося после поражения. Он был настроен очень серьезно, поэтому рубка была приличная, На лицах обоих набухали гематомы. Шел четвертый раунд. Я уже пару раз побывал в нокдауне. Правда, стоя на ногах. Я же в ответ его только хорошо колотил. Но соперник уверенно стоял на ногах. «Витя, ты чего? Сделай его. Ты же сильнее». Недооценил его настрой. «Ускользает. Точно попасть не могу». «Витя, соберись». «Сейчас, Петрович». Пару раундов мы еще пробоксировали в обоюдо острых атаках. Но в седьмом раунде побеждающий по очкам агюст неожиданно для всех упал и не встал. Получилось, что мы сошлись, я поднырнул под его удар и коротким хуком ударил в печень, затем сразу оперкотом в подбородок. Пересматривая позже свой бой, мы с тренерским штабом признали, что бой был интересный, напоминая качели, и при определенном везении Агюста он мог его и выиграть. Да не мог. Пусть я и побывал в нокдаунах, но был вполне в адеквате и контролировал бой. Кстати, рефери в первом вообще мог не открывать счет, просто я пропустил сильный удар. Но ясное дело, ты вообще доминировал весь бой. Ты же чемпион, а рефери просто дал тебе официально перевести дух. Да ладно, шутите. А если бы по очкам считали, то эти два нокдауна могли бы здорово аукнуться. В конце 2006 года журнал «Ринг» признал этот бой лучшим в году. В своей лиге я провел пять защит титула за 8 месяцев, все-таки получив титул суперчемпиона МЛБ. Остановись, куда ты гонишь, а если проиграешь? Петрович, я в хорошей форме, выдающихся претендентов на титул нет. Бои я провожу без особых потерь, по сути, серьезная тренировка. Разве что Агюст меня отделал хорошо. Так что пока идет масть и я в форме, то делаем деньги и титулы. В кабинете вице-президента и технического директора МБЛ открылась дверь. «Хеллоу, мистер Рэмзи!» «Добрый день, мистер Бергама. Что привело вас к нам?» «Как вы знаете, мы следим за перспективными боксерами, оказываем лично вам спонсорскую помощь». «Все так и есть, мистер Бергама. «Билли, ставки на чемпионский бой Калинина, 2 на него и 30 на Уорда!» «Да, Калинин котируется очень высоко, бой будет скорее всего формальностью, если только не получится, как в бою Тайсона и Джеймса Дугласа. «Вы верно уловили мою мысль. Калинин должен проиграть. Мы хорошо заработаем, если поставим на Уорда, а Калинин ляжет». «Хм, хорошо бы. Но он упрямый русский. К тому же эта победа даст ему возможность биться за чемпионский пояс IBF. Сам Дон Кинг заявил об этом. «Мне плевать, что ему даст эта победа. На этот бой будут поставлены очень большие деньги». «Делай, что хочешь, но Калинин должен лечь под Уорда или...» На Ватсана вышел вице-президент ассоциации. «Мистер Сидоров, есть не телефонный разговор. Прошу подъехать ко мне в офис». Вскоре Сидоров был в офисе у Рэмзи. «Курите Леонид? Нет? Тогда виски». «А вот виски я выпил бы с удовольствием, мистер Рэмзи. Что случилось, что я удостоился чести быть принятым самим вице-президентом?» «Что же, к делу значит к делу». Предстоит бой твоего подопечного, защита титула против Уорда, который состоится через три недели. Сказав это, Рэмзи сделал паузу, выпив маленький глоток дорогущего виски. Ватсон, глядя на Рэмзи, почуял какой-то подвох, а Рэмзи продолжил. Ставки на Калинина очень приличные. Все верно, сэр. Пока не пойму, к чему вы клоните. Калинин должен проиграть бой Уорду. Это несерьезно. Уорд парень, хотя и очень здоровый, но медленный. Виктор сделает из него отбивную, если тот случайно не попадет в Виктора. Вот именно случайно и попадет. Мистер Рэмзи, если Виктор выиграет этот бой, то он получит титульный бой с Крисом Бердом. Вы заработаете много денег. Деньги Калинин зарабатывает в России, а тут он зарабатывает славу. Он не ляжет под Уорда, я его знаю. Хорошо, Леонид, буду откровенным. В его проигрыше заинтересованы очень влиятельные люди, которые пойдут на все. Я передам Виктору ваши требования, но от этого зависит его будущая карьера, если не жизнь. Я передам ваши рекомендации Калинину, но предполагаю, что он изъявит желание побеседовать с вами лично. Жду его завтра в 18.00 в офисе. Ровно в 18.00 мы с Ватсоном были возле кабинета Рэмзи. Господа, точность, вежливость королей, проходите в кабинет. Мистер Рэмзи, Леонид рассказал о вашем предложении. С точки зрения оставок, игра стоит свеч, можно хорошо заработать. Я рад, Вик, что ты принял правильное решение. Не торопитесь, Уильям. Дело в том, что мне нужен титул, а деньги всего лишь приятный довесок, а не наоборот. Вик, ты же разумный человек, бизнесмен, миллионер, как мне стало известно. Но это же мафия. Они не будут драться с тобой по правилам ринга. Они разделаются с тобой, не моргнув глазом, из-под тяжка. Уильям, мафия — это слишком расплывчатое понятие. Кто конкретно вышел на тебя, дай его имя, и я разберусь. Вик, ты слишком много решил на себя взять. Билли, это в этом кабинете ты босс, а я обычный боксер. На улице ты обычный человек, а я человек, который 20 лет резал глотки всяким очень важным людям. Шутки кончились. Назови имя мафии. Или в случае проблем ты не жилец. Черт, русские, всегда с вами проблемы. Смешно, ему говорят о том, что против него мафия, а он мне угрожает. «Билл, ты разумный человек, а мафия — это несколько лидеров клана во главе с Доном, не более. Заметь вполне смертных». Джузеппе Бергама, большая шишка в структуре Дона Альдо Марсиани. «Вот это другой разговор. В качестве альтернативы могу заявить, что нокаутирую орда в восьмом раунде, а положу его, например, в пятом. Измените условия оставок, дополнив их вариантами». «Хорошо, я встречусь с сеньором Бергамо и сообщу ему твою позицию». «Подозреваю, что ты также лично побеседуешь с ним». «Мои люди, тогда просьба, не упоминай мое имя в контексте того, откуда тебе стало известно об именах лидеров мафии». «Не вопрос, где его найти». «Здесь. Он базируется в Майами, как и мы». «Когда мы ушли, Рэмзи набрал Бергама и описал сложившуюся ситуацию». «Этот русский угрожал тебе, Билли?» «Да, он же из спецназа России». Думаю, что он чувствует поддержку своих сослуживцев, поэтому такой наглый. Он решил с нами воевать, щенок. Ему 37 лет, ты же знаешь, что он возрастной, значит он все обдумал. И воевать будет не он, а его товарищи. Мексика была очень хорошей страной для разных, в том числе и не совсем легальных дел. Поэтому тут была основана и действовала небольшая легальная фирма, занимающаяся строительными услугами и торговлей и стройматериалами, а по основному профилю... Перевалочная база для наших специалистов широкого профиля в Карибском регионе. Группа российских туристов прибыла в Международный аэропорт Мехико, затем пересела на рейс внутренних авиалиний и отправилась в Тихуан. В аэропорту их встречал вполне респектабельный и уважаемый бизнесмен Дмитрий Торезов, или на местный лад Деминго Торрес, который в картотеке нашей фирмы проходил под псевдонимом Дон Торрес. «Здорово, парни! Как там в России?» Все тип-топ, сеньор-мейджор, в отставке. Как ваш бизнес? Что нового? Из Нового до то есть Вадим Аксаев, приезжал. Он же теперь наш резидент в Венесуэле. Соскучился? Да, приезжал консультироваться по латинским реалиям. Ничего, Вадим оботрется, а там, глядишь, еще наших перебросим к вам на постоянную основу. Топтыгин, зачем приехали? Мне звонил Кент, но без пояснений. На нашего чемпиона наехала мафия. «Мы прибыли на рекогностировку. Как канал на границе? Нормальный канал, проход организуем, все будет тип-топ». Все рассмеялись. На следующий день четыре негра, точнее группа Топтыгина с обмазанными спецкремом руками, шеей и лицом в негритянских париках, вооруженная до зубов огнестрелом, перешла Америка на мексиканскую границу. На этой стороне парней встречал Кувалда Джонс. Парни увидели стоящий на парковке огромный внедорожник «Додж». За рулем сидел здоровенный негр, вполне соответствующий размерам машины. К нему подошел Топтыгин и назвал пароль. «Мистер, здравствуйте. Бабушка благополучно приехала». «Ничего себе. У вас служат негры?» «Ой, апартаменты для бабушки готовы», — отозвался Бог, слегка ошарашенный увиденным. «Кувалда, мы не негры, мы в гриме». «Понял. Просто не привык еще к вашим шпионским играм. Технически я все подготовил, но слежка не занимался, боюсь завалить дело. «Все норма, Боб. Этим займемся мы». До боя оставалось три недели. Во избежание неприятностей я просто исчез из города, уехав на нашу базу кувалде, где спокойно тренировался. Бегал, проводил бои тенью, отжимался и качал пресс, заодно плавал или купался в океане. С неделю мои парни рыли информацию, наблюдали, подслушивали и записывали. «Может, сразу тряхнем самого Альду? «Не стоит. Это все же босс, большая величина». Он может серьезно обидеться и упереться. Начнем с его помощников или советников. Если разговор не поможет, тогда начнем войну на уничтожение. Причем сразу с Дона Альда. А солдаты, они и есть солдаты, примкнут к новому Дону. Ты публичный человек, поэтому будешь в опасности, Виктор. Это да, мне придется бывать на публике. Но если что, то отменим бои. И я затаюсь на несколько месяцев, пока полностью не выбьем эту семью». Билл Рэмзи позвонил Бергама. «Билл, ты не в курсе, куда делся Калинин?» «Нет, Джузеппе, понятия не имею, куда он запропастился. Но он придет на обязательное взвешивание и пресс-конференцию завтра. Так что там его можно будет найти». «Хорошо, Билли».